Образ вечно живого народного заступника встречается в фольклоре разных стран. Чешский писатель Алоис расик писал, «Король-ячменник, живая у тех, всех угнетенных, воплощенная надеждой и вера в лучшие времена, та надежда и вера, что пережила многовековое ненастье, что не позволит себя удушить, не потухнет и, Бог даст, не обманет». Королевская баня Король Вацлав был милостив к простому народу, и за это не взлюбили его паны. Имеется в виду чешский король Вацлав IV, 1378-1419 годы. Вел борьбу с крупными феодалами, опираясь на средние слои населения. Паны составили заговор, и однажды, когда король ехал из замка, Жебрака в Прагу подстерегли его на дороге, схватили и заточили в Праге в темнице. Три с лишним месяца просидел король в тюрьме при Старомесской ратуши. В день святого Бартоломея король объявил, что хочет помыться в бане. Паны посовещались, потом велели королю одеться в платье простого горожанина и под конвоем из четырех человек отвели его в городскую баню близ каменного моста. Хозяйкой бани была женщина по имени Зузанна. Она узнала короля Вацлава, но не подала ей виду. Встретила его, как встретила бы любого горожанина, зашедшего помыться. Вот вошел король в баню. Один караульщик остался у двери, второй в предбаннике возле королевской одежды, а двое стали мыться с ним вместе. Вымылся король и попросил разрешения освежиться на вольном воздухе. Караульщики рассудили, что без одежды он все равно не убежит. Позволили ему выйти на мостки. Стоит король на мостках, завернувшись в простыню. Под ногами его плещется река Влтава, а совсем рядом у берега под старой вербой покачивается лодка с веслами. Но король никогда прежде не брал за весло и не был уверен, что сможет управлять лодкой. Тут вышла на мостки банщица Зузанна и спрашивает у король так, чтобы не услыхали караульщики. — Скажи, добрая женщина, умеешь ли ты грести? — Умею, государь, — ответила Зузанна. — Перевези меня на другой берег реки. Я щедро награжу тебя за это. — Мой долг — служить моему государю, — ответила Зузанна. Король сел в лодку, храбрая банщица ее отвязала и взяла за весло. Гребла она сильно и ловко, и прежде чем караульщики схватились, он был уже на другом берегу и бежал вместе с Зузанной через лес. Лес был королю хорошо знаком. В прежние времена он не раз выезжал туда, с свою свитой на ходу. Через два часа король и Зузанна достигли королевского нового замка, а его гарнизон был верен своему государю. Вацлаву принесли королевскую одежду, и он вступил под своды замка, как подобает королю. Зузанни, он оказал великую честь, усадив ужинать вместе с собой, а потом из своих рук вручил ей сто золотых дукатов и сказал, «Это плата за перевоз, а за спасение короля я награжу тебя, когда снова займу свой престол» скоре король Вацлав смирил мятежных панов и стал, как прежде, править королевством. Своего обещания он не забыл, приказал каждый год выдавать за задние денег из королевской казны и распорядился выстроить на месте ее старой бани новую, больше и лучше. А еще пожаловал всему цеху банщиков милостивую грамоту и даровал им особый герб. На золотом поле синие скрученное полотенце и зеленый попугай посредине. Баня у каменного моста с тех пор стала называться Королевской, а на сводах мостовой башни в память о храброй Зузане была нарисована банщица с ушатом и веником. СОН В РУКУ Жил в одном селе крестьянин. Как-то раз приснился ему сон, что в Праге на Каменном мосту ожидает его богатство. Рассказал крестьянин свой сон жене. Жена говорит, с нам веять все равно, что за тенью гоняться И то правда, согласился крестьянин и решил больше про сон не вспоминать.